«Гуроны», — сказал он, — «земля очень обширна. Великие озера тоже обширны. За ними достаточно простора для иракезов. На этой стороне достаточно простора для деловаров. Я Чингачгук, сын Ункаса, родич Таминунда. Это моя невеста, этот бледнолицый мой друг». На мое сердце легла тяжесть, когда я потерял его. Я последовал за ним в ваш лагерь поглядеть, чтобы с ним не случилось ничего худого. Все деловарские девушки поджидают Уа. Они девятся, почему ее нет так долго. Позвольте распроститься с вами и идти нашей дорогой. Гуроны! Это ваш смертельный враг, Великий Змей, которого вы ненавидите! крикнул терновый шип. Если он вырвется отсюда, кровью будет отмечен каждый след ваших мокасин Отсюда до самой Канады. Я гурон и душой, и телом. С этими словами, изменник метнул свой нож в обнаженную грудь Деловара. Быстрым движением руки! Уа-Тауа, стоявшая рядом, отклонила удар, и опасное оружие вонзилось острием в ствол сосны. В следующий миг такое же оружие блеснуло в руке змея и погрузилось в сердце предателя. Не прошло и минуты с тех пор, как Чингачгук ворвался в круг, и вот уже терновый шип, сраженный на повал, рухнул как бревно. События следовали с такой невероятной быстротой, что гуроны еще не успели прийти в себя, но гибель тернового шипа заставила их опомниться. Раздался боевой клич, и вся толпа пришла в движение. В этот миг из леса донеслись необыкновенные звуки. Все гуроны и мужчины и женщины остановились, насторожив уши, с лицами полными ожидания. Звуки были мерные и тяжелые, как будто по земле молотили цепями. Что-то показалось между деревьями, и вскоре на опушке леса появился военный отряд, маршировавший ровным шагом. Солдаты шли в атаку, пурпур королевских мундиров А среди ярко-зеленой листвы. Трудно описать сцену, которая последовала за этим. Гуроны смешались в беспорядке. Паника и отчаяние овладели ими. Лихорадочно пытались они как-нибудь спастись. Из глоток гуронов вырвался яростный вопль. Ему ответила веселая ура! Ни один мушкет. Ни одна винтовка еще не выстрелили, хотя твердый и мерный топот продолжался, и было видно, как перед шеренгой, насчитывавшей не меньше 60 человек, сверкают штыки. Гуроны очутились в очень невыгодном положении. С трех сторон их окружала вода, а с четвертой путь к отступлению был отрезан грозным, хорошо обученным врагом воины бросились к своему оружию и затем все находившиеся на мысу, мужчины, женщины, дети, начали искать прикрытие. Среди всеобщей отчаянной сумятицы только Зверобой сохранил хладнокровие и присутствие духа. Прежде всего, он поспешил спрятать Джудит и Уатауа за древесными стволами и стал отыскивать Хетти, но ее увлекла за собой толпа гуронских женщин. Потом охотник бросился к флангу отступающих гуронов, бежавших к южной оконечности мыса в надежде спастись по воде. Зверобой улучил минуту, когда два его недавних мучителя оказались на одной линии, и его карабин первый нарушил тишину этой ужасной сцены. Пуля пронзила обоих. Это вызвало беглый огонь со стороны гуронов. В общем шуме раздался боевой клич змея. Вышкаленные солдаты не ответили на огонь гуронов. Один только выстрел раздался из рядов англичан. Это выпалил непоседа. Англичане двигались молча, если не считать короткой и быстрой команды. И тяжелого грозного топота марширующих войск. Затем послышались крики, стоны и проклятия, которыми обычно сопровождается штыковой бой. Это страшное смертельное оружие присытилось мщением. Разыгравшаяся здесь сцена принадлежала к числу тех, которые часто повторяются и в наши дни, и во время которых. Ни возраст, ни пол не избавляют людей от дикой расправы.